«Пробуждение!» «Опоздали!» — зло выдохнул капитан и, схватив одну из Сергеевых спортивных гантелей, выскочил с каюты. Ошарашенный всем происходящим кузнецов, непроизвольно прихватив вторую, побежал следом. Ему почему-то вдруг представилось, что вся рубка забрызгана кровью и что они сами с капитаном доживают свои последние минуты. Сердце дико стучало в висках, и Сергей ничего не видел и не слышал, кроме маячившей перед ним спины капитана и из последних сил старался не отставать. Вот и рубка. Дверь была раскрыта настежь. Капитан, ускорившись, влетел в рубку, на ходу поднимая гантель. Чисто инстинктивно Сергей поднял свою, но, пересекая порог, он непроизвольно зашмурился и тут же налетел на что-то мягкое. И только упав и открыв глаза, он понял, что это был резко затормозивший капитан. Оставшись на ногах, Сазонов стоял посредине рубки и смотрел куда-то в сторону. Рука с гантелей была опущена. «Все, не успели», — дико стучало в голове у Кузнецова. Он почему-то боялся повернуться в ту сторону. «Не успели», — все повторял и повторял у него в голове кто-то невидимый. И все же, заставив себя, Сергей присел и медленно повернул голову. В углу рубки за креслами на полу сидел, бледный, как смерть, Евгений Леднев. Тяжело дыша с безумными глазами, он уставился в сторону входной двери за спину Сергея. Кузнецова пробрала зноб. Он понял, что этот кто-то просто прикрылся открытой дверью и теперь находится позади них, в очень выгодной для атаки позиции. Сергей медленно обернулся, понимая, что защититься он уже не успеет. Прижавшись к стене и прячась за дверью, одетая в его рабочий комбинезон, с посиневшими от напряжения губами, там стояла девушка из саркофага. Их взгляды встретились и от выражения ее глаз мороз пробежал по коже штурмана Атланта. Вздрогнула и девушка, побледнев еще сильнее. Глаза ее неимоверно расширились, опалив своей невероятной голубизной. «Харви!» — хрипло выдохнула она, качнувшись в сторону Сергея. Кузнецов непроизвольно дернулся вправо, судорожно ища на полу потерянную гантель. Жуть пробрала его до самых пяток. А девушка вдруг резко прыгнула к нему, лицо ей было ужасно, Сергей инстинктивно вытянул вперед руки, защищаясь. С нечеловеческой силой она легко преодолела его слабые сопротивления, повалив Кузнецова на покрытый пластиком пол рубки. Сердце Сергея замерло, скаканув куда-то вниз на дно желудка. Девушка сжала его в своих, казалось, стальных объятиях. Непроизвольно дернувшись, Сергей попытался вырваться, судорожно оттолкнув девушку. В ее глазах попеременно промелькнули недоумение, обида и испуг. «Харви!» Снова прохрипела она, сжимающей душу интонацией, протягивая к нему руки и снова попытавшись приблизиться. Быстро поднявшись на ноги, Сергей попятился, и девушка замерла. Она неотрывно глядела на Кузнецова, и он прочел дикий ужас в ее небес того измученных глазах. Девушка вдруг отпрянула от него, попытавшись на руках отползти в угол рубки, но силы быстро покидали ее. Она упала, постаралась подняться и не смогла, так и оставшись лежать на локтях. Резкий металлический звук заставил всех вздрогнуть. «Я думаю, они нам уже не понадобятся», — неестественно спокойно сказал капитан, отбросив в сторону свое оружие. Двое мужчин неподвижно стояли посередине рубки, глядя на лежащую на полу тяжело дышавшую девушку. «Женька, ты цел?» — не отрывая взгляда от инопланетянки, процедил сквозь зубы капитан. «Цел?» — раздался из угла тихий замученный голос. «Не знаешь, что с ней?» «Наверное, стресс, шок». «Плохо ей!» — еле слышно ответил помятый Женька. «И что делать?» Все так же, не разжимая зубов и неотрывно глядя на девушку, спросил капитан. «По идее, обследовать бы надо. Попытаться уложить обратно, провести сеанс терапии». «Значит, будем укладывать», — сказал капитан. «Тем более, что она и так еле дышит. Да и нам не мешало бы успокоиться». «И кто этим займется?» — осторожно спросил Женька с своего угла. «Ты, конечно. Кто у нас медик?» «Легко сказать». — пробормотал Евгений. — Пусть лучше Сергей. Он ей кого-то напомнил. Ему будет проще. — Хорошо. — Помедлив согласился капитан. — Серж, — полобернулся он. — Сделаешь? Сергей кивнул. Дрожь в коленках постепенно проходила. Он осторожно приблизился к неподвижному телу, присел рядом на корточки, стараясь заглянуть ей в глаза. Они были мутные, и в них отражался животный страх. Помедлив Сергей дотронулся до ее плеч, медленно перевернул на спину и попытался приподнять девушку. И тут из последних сил и без единого звука она стала сопротивляться, с ненавистью глядя на Сергея. Он испуганно отпрянул. Мужчины замерли, они ничего не понимали. Девушка судорожно взглянула на испуганное лицо Сергея, и вдруг ее лицо от безумного стало непроницаемо спокойным. Ни на кого не глядя, она с большим достоинством поднялась с пола и гордо выпрямилась, словно на казнь, по-прежнему ни на кого не глядя и в этот момент глаза ее вдруг сами собой закатились, и, не удержавшись на ногах, она ухватилась за спинку кресла. Никто не бросился ей на помощь. Мышцы девушки напряглись, и она с трудом выпрямилась, все так же настороженно глядя на капитана и Женьку, словно ожидая от них какой-то пакости. Сергей неуверенно показал ей на дверь. Помедлив, она пошла сама, качаясь. — И одежду забери, — подал голос Леднев, продолжавший сидеть на полу. — Ее тоже надо будет обследовать. Перед своей каютой Сергей, посторонившись, жестом предложил гостя войти. Секунду помедлив, она решительно вошла с видом жертвы, которая упорно старается не показать своего страха. Девушка замерла посередине, даже не качнув головой, чтобы хоть как-то осмотреть комнату. Сергей с волнением заметил, как мелко дрожат ее плечи, и сам испугался, бестолково соображая, как же поступить дальше, не пугая ее. Он все так же жестом показал ей на открытый кокон. Она быстро взглянула на Сергея, постояла неподвижно, словно решая про себя какую-то задачу. Потом резко и решительно легла, вытянувшись, как струна. Сергей, чувствуя себя полным идиотом, топтался рядом, внутренним чутьем осознавая, что что-то здесь не так. Потом, волнуясь, показал на комбинезон, сделав освобождающий движение рукой. Она поняла сразу, резко вспыхнула, напряглась еще больше и умоляюще посмотрела на него. Сергей приложил обе руки к сердцу, пытаясь ее успокоить и заодно не выглядеть каким-то надзирателем. Бледная, как смерть, она привстала, скованными, неловкими движениями, постоянно путаясь, кое-как скинул с себя одежду, стараясь не смотреть на него. Также, не глядя, протянула комбинезон. Он, будучи, наверное, пурпурно-красным, взял его, скомкав легкую материю. Девушка легла, прикрывая обнаженной худенькое тело руками. Плотно сжав губы и дрожа еще больше, уставилась в потолок не мигающими глазами. Его взгляд почему-то замер на маленькой треугольной родинке под темным левым соском. Но потом их глаза встретились, и Сергей, словно пораженный током, выскочил из каюты. Злой, как черт Кузнецов, забежал в рубку. «Да ну вас!» — выдохнул он, кидая комбинезон уже пришедшему в себя Ледневу, неторопливо разворачивающему на полу биосканеры. «Словно монстр какой-то!» «Серж, но ну откуда мы знаем, чего она боится?» — проговорил Сазонов, отворачиваясь от экрана внутреннего обзора, на котором крупным планом было видно напряженное лицо девушки. — Может, она принимает нас за тех, кто сломал ей ребра? — Так что ты уж извини, но ведь кто-то был должен. — Ладно, — отмахнулся еще красный как рак Сергей. — Я в пятый, наводить порядок, а то после вскрытия саркофага там все так и осталось. Вы уж тут постарайтесь как-нибудь без меня. И загляни еще разок в вещи Михайловской экспедиции, добавил капитан. По идее, там у них должно быть и лингва. Выскакивая из рубки, Кузнецов успел еще услышать непривычно эмоциональное восклицание всегда такого спокойного Сазонова. Уф, ну и глазищи! За икой можно остаться.